Буквально на следующий день на этом побережье появились уллы, так что бедняга Саус Данапа снова оказался в плену. Впрочем, это несчастье тоже было недолгим. Уллы накормили его курмдой, после чего Саус Данапа принялся распевать свои песни. Уллы были настолько тронуты его вокальными данными, что довезли парня до Бондуха, дали немного денег на дорогу, пожелали удачи и отправились по своим делам. И тут Саус Данапа совершил роковую ошибку. Зашел перекусить в портовый трактир, хозяин которого тут же опоил его каким-то снотворным и спрятал у себя в подвале. Этот тип специализировался на торговле заплутавшими путниками, особенно такими экзотическими. В последнее время знать земли Нао старалось иметь побольше слуг иностранцев, это считалось особым шиком.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 Да уж, нечего сказать, проблема. Сауздана подумал, что, оказавшись в лесу, найдёт дорогу на побережье, но пока ещё не успел. Они удрали из замка всего дней 20 назад, и он как раз начал с ужасом понимать, что не знает, в какую сторону следует идти и, возможно, никогда в жизни не выберется из этого непроходимого леса. А этот сиралици, кто он был? с любопытством спросил я.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 «Наверное, какой-нибудь дикий хурмангар, из которого так и не получился дерьмоед», — зевнул Хехельф. «Их на Мурбангоне много». «Ладно, Саус Данапа, считай, что тебе понемногу начинает вести. По крайней мере, я могу показать тебе дорогу до Бондуха и дать лук со стрелами. У меня есть один лишний». «Моли своего бога, чтоб берег тебя по пути от твоих коллег-разбойников. Тут я помочь не могу». Лучше всего идти по ночам, а днём где-нибудь прячься. Насколько я знаю, на воле разбойники ведут тот же образ жизни, что и прежде: встают на рассвете и идут спать на закате. А воз принесёт. А в бондухе спросишь, где стоит чинки, хэхаль фо кромки лета. Если его не будет, значит, ушли в сбо, подожди несколько дней, скоро объявится. На чуй в пустом бочонке, там хозяин надёжный мужик, живым товаром не приторговывает.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 Глядишь, пристроит тебя на какой-нибудь корабль, который идет в сторону Оша. А теперь посиди рядом с нами и покарауль, чтобы никаких неожиданностей, пока мы спим. Темнокожий Саус Дана Па чуть не плакал от радости. Он честно стерек наш сон, а незадолго до заката мы распрощались. И парень отправился туда, откуда пришли мы с Хехельфом. «Думаешь, он доберется до Бондуха?» С сомнением спросил я. «А почему нет? Парню в последнее время здорово не везло, а любая черная полоса рано или поздно заканчивается», — оптимистически заявил Хехельф. «Главное ухитриться дожить до того момента, когда снова начнет фартить». «А чего ты с ним так возился?» — с любопытством спросил я. «Просто из добрых побуждений или есть другие причины?» «Всего понемножку», — он пожал плечами. «А почему нет?»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 Он попадает в рабство случайно, по незнанию местных обычаев и оказывается среди этих безнадёжных болванов. Ты же сам на них насмотрелся, верно? Да ещё и такой хозяин, как Таункрафт, представляешь? Конечно, я рад ему помочь. Скажу больше, если бы у нас с тобой было не такое неотложное дело в Алтаонии, а какие-нибудь пустяки вроде обычной торговли. Я бы с удовольствием проводил его до Бондуха и пристроил бы на корабль к какому-нибудь удачливому капитану, на что и тратить своё время, как не на помощь заплутавшим странникам. А что касается других причин, не знаю, что ты имел в виду, но в глубине души я действительно надеюсь, что этот парень вернётся домой и скажет своему богу Матеоке, что его здорово выручил Хахаль в Кромкиле из Этнильбы. Я слышал, у этих хо тоже имеется свой собственный бог по имени Мутеоке. Говорят, он состоит с ними в таких же тёплых отношениях, как у Рабай с Бунаба. Не то чтобы мне это действительно так уж по заресно нужно, но понимаешь, Ронхул, если уж я живу в мире, где так много могущественных богов, лучше постараться быть в хороших отношениях со всеми, если это возможно. Мало ли что. Не определённо закончил он. Я задумчиво молчал, потрясённый его житейской мудростью.